Я отважился бы и на большее, если бы красавица не побоялась уронить в моих глазах свою добродетель, разрешив мне слишком лёгкую победу. Таким образом мы расстались в преддверии нового свидания. Сефора, убеждённая, что её притворное сопротивление побудило меня принять её за висталку, Я же полный сладостной надежды в скоре благополучно завершить это приключение. Дела мои следовательно обстояли отлично, когда один из лакеев дона Цезаря сообщил мне весь умерившую мою радость. Это был один из тех любопытных слуг, который старается разузнать всё, что делается в доме. Он усердно ходил ко мне на поклон и угощал меня всякий день какими-либо новостями. И вот, однажды утром он заявил мне, что сделал забавное открытие и готов поделиться им со мной, если я обещаю его не выдавать, так как дело касалось синьоры Лоренце Сефоры, которую он боялся прогневить. Мне слишком хотелось знать, что он скажет, а потому я пообещал ему соблюдение тайны, но притворился при этом вполне равнодушным. И спросил его, насколько мог холоднокровнее, в чём же заключалось открытие, которым он хотел меня полакомить. По вечерам, сказал он, Лорымса тайно впускают в свою горницу сельского фельдшера, весьма видного собой молодого человека. И этот прохвост не торопится от неё уходить. Готов поверить в невинность их свиданий, добавил он с лукавым видом. Но вы, конечно, согласитесь, что когда такой молодчик тайком пробирается в покой девицы, то это бросает тень на ее репутацию. Хотя это известие доставило мне такое же огорчение, как если бы я был действительно влюблен, однако же я поостерегся выдать свои чувства. Я даже принудил себя расхохотаться при этом донесении, которое переворачивало мне душу. Но, очутившись один, Я вознаградился ря за свою выдержку. Я проклинал, ругался, я ломал себе голову над тем, как поступить дальше. То презирая Лоренцу, я собирался бросить эту какетку, не удостоив её даже объяснения. То, вообразив, что моя честь требует мещения, я мечтал вызвать Костапра на дуэль. Последнее решение одержало верх. Под вечер я засел в засаду и действительно увидал, как мой соперник с таинственным видом пробрался в комнату Дуэньи. Это зрелище разожгло во мне бешенство, которое без того, быть может, улеглось бы само по себе. Выйдя из замка, я стал на дороге, по которой должен был пройти этот волокита, и принялся поджидать его с величайшей решительностью. Каждое мгновение усиливало моё желание драться. Наконец, враг появился. Я смело сделал несколько шагов ему навстречу, но тут, чёрт его знает почему, меня точно какого-нибудь гомеровского героя внезапно обуял такой страх, что я вынужден был остановиться, смутившись, как Парис, когда он вышел на бой с Менелаем. Взглянув на противника, я убедился, что он здоров и силён. К тому же его шпага показалась мне чрезмерно длинной. Всё это произвело на меня впечатление. Но несмотря на опасность, разраставшуюся в моих глазах, и на то, что моё естество подстрекало меня увернуться от неё, чувство чести или что-либо другое одержало верх. У меня хватило смелости двинуться на фельшера и обнажить шпагу. Моё поведение изумило его. Что случилось, синьор Жельблас, воскликнул он. К чему эти повадки странствующего рыцаря? Вы, видимо, изволите шутить? Несколько, синьор Црюльник, несколько возразил я. Это вовсе не шутки. Я хочу знать, Кто ль же левый храбры, как и gallantный, не надейтесь, что я позволю вам спокойно насладиться милостями дамы, которую вы тайком навещаете в замке.